Глава вторая. Олтер Франклин пришёл всего несколько минут назад, но уже нетерпеливо мерил шагами приёмную. Скользнул равнодушным взглядом по развешенным на стенах глубоководным фотографиям, с минуту посидел на краешке стола, перелистывая журналы, обзоры, доклады, которые всегда копятся в таких местах. Журналы знакомы Последнюю неделю он только и делал, что читал. Остальное тоже мало интересно. А ведь кто-то обязан по долгу службы изучать все эти размноженные на электропринте отчёты ВОВ. Как только голова выдерживает эту уйму цифр, более привлекательно выглядел орган морского управления Нептун, но и он быстро наскучил Олтеру, которому все эти дискуссии почти ничего не говорили даже самые популярные статьи были выше его разумения так как пестрили незнакомыми терминами секретарша посматривала на него конечно отметила нетерпение посетителя и наверное уразумела что за этим кроется нервозность и душевный разлад франклин с трудом заставил себя сесть и сосредоточиться на вчерашнем номере брисбенского курьера он почти увлёкся статьёй в которой редакция отпивала австралийский крикет только что закончилось отборочное соревнование когда молодая особа охранявшая кабинет начальника отдела мило улыбнулась ему и сказала пожалуйста мистер франклин входить он надеялся что начальник примет его один в секретарией ни в счёт но плечистый молодой человек Занимающий второе кресло для посетителей выглядел чужим в этом строгом кабинете и смотрел на него скорее с любопытством, чем с дружелюбием. Понятно, они говорили о нём. Франклин тотчас насторожился и очтенился. Начальник отдела Керри разбирался в людях почти так же хорошо, как в морских млекопитающих. Он сразу заметил, что посетитель не в своей тарелке, и постарался его ободрить. — Ходите, Франклин, садитесь, — сказал он с преувеличенной сердечностью. — Ну, как вам у нас живется? Хорошо устроились? Франклин был избавлен от необходимости отвечать, потому что директор тут же продолжал. — Прошу вас познакомьтесь с Доном Берли. Дон — старший смотритель на полосатике, один из наших лучших работников. Он займется вами. — Дон, это Уолтер Франклин. — Дон. Они обменялись лёгким рукопожатием, испытывающие взгляды друг на друга. Наконец, Дон через силу улыбнулся улыбкой человека, которому поручили неприятное дело, но он полон решимости добросовестно выполнить его. "Ну очень рад", сказал он. "Приветствую нового сторожа, Наят". Франклин попытался улыбнуться, итог был неутешительный. Он понимал, что обязан этим людям, которые изо всех сил стараются помочь ему, понимал умом, но не сердцем и не мог заставить себя пойти им навстречу. Боязнь оказаться предметом жалости и назойливое подозрение, что они тут, вопреки всему обещанному, перемывали его косточки, начисто отбивало у него всякую охоту быть с ними на дружеской ноге. Дон Берли ни о чём не догадывался. Он знал только, что кабинет начальника не самое подходящее место, чтобы знакомиться с новым коллегой, и не успел Франклин опомниться, как они уже вышли на улицу, протиснулись сквозь толпу на Джордж-стрит и нырнули в маленький бар напротив нового почтамта. Здесь было тихо, хотя сквозь цветное стекло стен Франклин видел снующие силуэты прохожих. Воздух в баре казался особенно прохладным после знойной улицы. Власти до сих пор не решили: быть или не быть в бризбену кондиционированном городе и кому передать выгодный подряд. А пока горожане каждый лето изнемогали от жары. Дон Берли подождал, пока Франклин управится с первой кружкой пива и заказал вторую. Тут явно кроется какая-то тайна. Ему не терпелось поскорее разгадать её. Это затея какого-нибудь высокого чина в управлении, если не во всемирном секретариате. Старшего смотрителя не оторвут от работы, чтобы приставить нянькой к первому попавшемуся новичку, который, к тому же, намного старше обычных курсантов. Ему должно быть тридцать с хвостиком. Да он еще никогда не слышал, чтобы кто-нибудь в этом возрасте... Проходил спецобучение на смотрителя. Одно было очевидно, и это лишь усугубляло загадочность истории. Франклин — космонавт. И к змеюлю узнаешь. А что, вот и зацепка. Но тут же Дон вспомнил слова начальника отдела. Не расспрашивайте Франклина. Я не знаю, что у него было, но нас особо просили не касаться прошлого в разговорах с ним. Но это, конечно, непросто. Можно представить себе, что Франклин был пилотом, и его списали на землю из-за какой-нибудь грубой ошибки. Скажем, он по рассеянности вместо Марса прилетел на Венеру. Вы впервые в Австралии осторожно спросил Дон. Не самый сильный ход, и ответ Франклина как будто не располагал к продолжению. Я здесь родился сказал он. Но Донна нелегко было привести в замешательство. Он усмехнулся и продолжал примирительным тоном: "Мне никто ничего не рассказывал, вот и привык сам дознаваться. Я родился на другом конце земного шара, в Ирландии, но меня послали работать в тихоокеанский филиал отдела. Так я попал в Австралию и теперь уже считаю её как бы своей второй родиной. Правда, на берегу почти не бываю". Такая работа, 80% времени в море. Сам понимаете, не всякому понравится эта жизнь. Меня это вполне устроит, сказал Франклин, однако не стал объяснять почему. Не из-за этого типа надо каждое слово клещами вытягивать, а ему с ним работать и ни не одну неделю. За что такая кара? Всё же Дон мужественно продолжал наступать. Шеф сказал, что у вас хорошая научная и инженерная подготовка, значит, вы в общем знакомы с тем, что у нас проходит на первом курсе, а про организацию нашей отрасли вам толковали? Меня напичкали под гипнозом кучей фактов и цифр. Могу прочесть вам двухчасовую лекцию о морском управлении, история, структура, очередные задачи всего управления и отделы китов в частности. Но пока что все это для меня пустые слова. Так, лед тронулся. Оказывается, парень все-таки умеет говорить. Глядишь, еще кружка другая, и он со всем человеком станет. С этой гипнопедией всегда так, — подтвердил Дон. Накачают в тебя сведения, и дальше некуда. А что из этого останется в памяти? Я уж не говорю о физических навыках или о том, как действовать в аварийных случаях, тут никакой гипноз не спасёт. Только в деле можно научиться чему-то по-настоящему. В этом месте Дона отвлёк скользнувший по стеклу стройный силуэт Фрэнклин проследил его взгляд и чуть улыбнулся. Дон Точчес уловил этот первый намёк на какую-то непринуждённость, и у него появилась надежда на более короткие отношения с порученным ему Сфинксом. Влажным от пива указательным пальцем он принялся чертить на пластиковой крышке стола. "Глядите", пояснял он. "Вот это архипелаг Каприкорн" 400 миль к северу от Брисбена и 40 миль от материка. Здесь находится наш главный учебный центр, который готовит людей для мелководных операций. Отсюда начинается южное заграждение. Оно идёт на восток до Новой Каледонии и Фиджи. Когда киты с антарктических пастбищ направляются на север, в тропике, чтобы там произвести на свет свое потомство. Они могут пройти только через ворота, которые мы оставляем. Мы считаем самыми важными воротами вот эти, у побережья Квинсленда. Как раз тут южный проход в большом барьерном рифе. Между рифом и материком почти до самого экватора тянется как бы пролив шириной около 50 миль. Когда киты войдут сюда, ими уже легко управлять, а направить их в пролив тоже не трудно. Большинство из них привыкло ходить этим путём задолго до того, как мы вмешались в их жизнь, а остальных мы приучили. И теперь даже если выключить заграждение, вряд ли от этого изменится их миграция. Это заграждение перебил его Франклин. Оно что чисто электрическое? Что вы! Электрическое поле только для рыб годится. Для млекопитающих вроде китов оно слабовато. Наше заграждение почти сплошь ультразвуковое. На глубине полумили тянется цепочка акустических генераторов, и получается как бы звуковой занавес. А на ворота подаются специальные команды. Мы можем направить стадо в любую сторону, и мы можем направить стадо в любую сторону, куда нам надо. Достаточно проиграть сигнал бедствия, который издаёт кит. Но это крайние меры. К ним мы прибегаем редко. Киты уже привычные. Понимаю, сказал Франклин. Я даже где-то читал или слышал, что заграждения нужны не столько для китов, сколько для других животных, чтобы не пускать их. Это верно отчасти, но и китами надо управлять. Скажем, когда их загоняют для подсчёта или для боя. Правда, мы ещё не довели заграждения до полного совершенства. Есть слабые точки на стыках акустических полей, и время от времени приходится выключать секции, пропускать мигрирующую рыбу. Глядишь, и прорвётся крупная акула или касатка проскочит, и натворят бед. Косатки хуже всего. Они нападают на китов на пастбищах, в Антарктике. Из-за них мы до десяти процентов стада теряем. Все ждут не дождутся, когда истребят косаток, вот только не могут придумать дешевого способа. Нельзя же патрулировать подводными лодками всю область пакового льда. А жаль, особенно когда увидишь кита, с которым расправилась косатка. Берли говорил так горячо, Франклин даже удивился. Считается, что китопасы, аляское название, придуманное народом, которому непременно подавай героев, не склонны ни размышлять, ни чувствовать и хотя франклин отлично понимал что грубоватые и немногословные парни шествующие по страницам повестей из жизни подводников очень далеки от действительности трудно было отрешиться от утвердившегося штампа конечно дона берли молчаном не назовёшь но в остальном он как будто соответствует этому штампу как он поладит со своим наставником спросил себя франклин да и вообще со своей новой работой пока что она его не увлекла а что будет потом время покажет судя по всему это область богатая интересными даже захватывающими задачами и возможностями хоть бы увлечься найти себе применение за последний год тяжёлый долгий год он многого лишился потерял вкус к жизни к работе и не верится, чтобы к нему когда-нибудь вернулось воодушевление, продвинувшее его так далеко по пути, который теперь заказан ему навсегда. А до он всё рассказывал, говоря легко и живо, как человек, знающий и любящий своё дело. Франклина вдруг укололо чувство вины. Но разве ты честно отрывать Берли от работы и превращать его не то в няньку, не то в воспитательницу детского сада? впросим, если бы Франклин знал, что Берли сам уже задавал себе этот вопрос, его сочувствие живо прошло бы. А теперь пойдём, не то пропустим автобус в аэропорт, сказал Дон, взглянув на часы и осушив свою кружку. Самолёт вылетает через 30 минут. Ваши вещи отправлены. В гостинице обещали всё сделать. Ну ладно, в аэропорту проверим. Поехали. Прошло полчаса прежде чем Франклин смог опять вздохнуть полной грудью он уже понял что это свойственно берли до последней секунды он не спешил потом вдруг словно взрывался последняя вспышка энергии перенесла их из тихого бара в ещё более тихую кабину самолёт они отыскали свои места и тут случилось маленькое происшествие которое надолго озадачило дона садитесь у окна сказал он — Я сто раз летал по этому маршрут. Отказ Франклина он принял за обычную учтивость и повторил свое предложение. И только после третьего или четвертого нет произносимого все более решительно, даже раздраженно, он смекнул, что вежливость тут ни при чем. Это казалось невероятным. Но Дон мог бы поклясться, что его спутник отчаянно трусил. Он впервые видел человека, который боялся бы сидеть у окошка в самолете. И мрачные предчувствия, отчасти развеянные разговором в баре, с новой силой овладели им. Город и знойное побережье ушли вниз реактивные двигатели легко подняли машину в небо франклин что диривал газету с усердием которая ни на секунду не обманула берли ничего по времени пока решил он а потом ещё раз проверю его над изрезанной врагами равниной торчали причудливые клыки гласхаус маунтинс но и они остались позади и замелькали порты, через которые когда-то ещё до того, как сельское хозяйство перекочевало в моря, вывозили плоды земли. Казалось, не прошло и мига, а в глубокой мгле на горизонте уже вырисовывались тёмными пятнами островки большого барьерного рифа. Солнце светило почти прямо в глаза, но память дона хранила подробности, которые сейчас стирались в ослепляющем блеске моря, и он видел плоские зелёные острова, окаймлённые ленты песчаного пляжа и широкой каймой кораллов, чуть-чуть прикрытых водой. Остров за островом, риф за рифом, о которые вечно дробятся тихоокеанские волны, и на тысячи миль к северу поверхность моря исчертили белоснежные барашки. 100 лет назад даже 50 среди множества островов большого рифа лишь 10, ну 15 были обитаемы но вездесущий авиатранспорт в сочетании с дешёвой энергией и установками для очистки воды позволил не только государству, но и частным лицам нарушить древний покой рифа Некоторым счастливчикам удалось даже неведомо как стать единоличными владельцами кое-каких мелких островков. Появились здесь и организации, ведущие отдыхом и развлечениями. Это не всегда способствовало украшению творений природы, но главенствующую роль бесспорно играла всемирная организация продовольствия с её сложной системой рыбных промыслов, морских ферм из следственных учреждений. Их было несметное количество. Уже почти прилетели, сказал Берли. Только что прошли над островом Леди Масгрейв. На нём стоят главные генераторы западной секции заграждения. А вот и архипелаг Каприкорн под нами. Мастхет, Уантри, Нортвест, Вильсон. А вон тот посередине со всеми строениями это Герон. В большой башне находится администрация, а возле бассейна аквариум и две подводные лодки видны, смотрите, от длинного пирса, который тянется до края рифа. Говорят, Дон уголком глаза следил за Франглином. Тот наклонился, как кошку, и как будто слушал этот репортаж, но Берли Мог бы поклясться, что он не смотрит на раскинувшуюся внизу панораму рифов и островов. Лицо Франклина напряглось, и взгляд был отсутствующим, точно он принуждал себя ничего не видеть. В душе Дона боролись жалость и презрение. Он узнал симптомы, хотя и не понимал причин болезни. Самая настоящая высота боязнь. А он-то принял Франклина за космонавта. Но кто же он? Во всяком случае, не тот человек, с которым Дону хотелось бы делить тесное пространство двухместной учебной лодки. Амортизаторы самолёта коснулись посадочной площадки острова Герон, и Франклин, ступив на прямоугольник стёсаного коралла, ищурясь от яркого солнца, мгновенно оправился от своего недомога. Но так же быстро приходят в себя иные после морской болезни стоит им только сойти на берег подумал дон да если франклин такой же моряк как пилот я от силы дня через два вернусь на работу больше это идиотское затея не продлится хотя по чести говоря дон вовсе не спешил герон был очень приятным местом можно отлично развлечься если знаешь как обойти все эти запреты и ограничения без которых не могут жить бюрократы Небольшой грузовик помчал людей и багаж по дороге между высокими писониями, плотные кроны которых не пропускали солнечных лучей. Всего четверть мили отделяла пирсы и ремонтные мастерские в западной части острова от административных зданий на восточном берегу. С севера на юг, деля островок на две части, тянулась полоса бережно сохраняемого леса. Дон с нежностью подумал о заманчивых тропинках и уединённых полянах, которыми этот лес изобиловал. Мистера Франклина уже ждали и заранее позаботились о нём. Было ясно, что в глазах администрации он занимал привилегированное положение, рангом ниже кадровых сотрудников вроде Берли, но несравненно выше обычных курсантов. Самое удивительное, ему отвели отдельную комнату такой чести на Героне не удостаивалось даже начальство из отдела китов. Берли только облегчённо вздохнул. Он так боялся, что придётся жить вместе с этим странным воспитанником, тем более что это было бы серьёзной помехой для некоторых сугубо личных дел дона. Он проводил Франклина в его комнату на втором этаже учебного корпуса она была не очень просторной, но уютной, из окна открывался вид на простиршийся до самого горизонта риф, внизу группа курсантов, пользуясь переменой, разговаривала с преподавателем, дон сразу узнал его, хотя и не помнил фамилии. приятно вернуться в школу, когда знаешь все ответы. здесь вам будет хорошо, сказал он франклину, который уже разбирал свои вещи. вид-то какой, а? Обычно поэтические восторги были чужды Дону, но ему хотелось проверить, как Франклин воспримет картину могучего океана с белыми шапками кораллов. Его ожидало разочарование. 30 футов высоты, по-видимому, не пугали Франклина. Он с явным восхищением любовался голубовато-зелёным простором, уходящим в безбрежные океанские дали. Так тебе и надо, отругал себя Дон нашёл кого дразнить. И какая бы холера ни пристала к этому бедняге, ему, наверное, не сладко с ней. Я пойду, а вы устраивайтесь, сказал он, идя к двери. Завтра к через полчаса в столовой. Мы проезжали мимо неё. Там и увидимся. Франклин рассеянно кивнул, доставая из чемодана бельё и раскладывая его на кровать. Сейчас он больше всего хотел побыть один, без посторонних освоиться с новой обстановкой, в которой ему хочешь не хочешь предстоит жить. Прошло минут 10, когда раздался стук в дверь, и кто-то негромко спросил: "Можно войти?" "Кто там?" спросил Франклин, поспешно наводя порядок. "Доктор Майерс". Фамилия незнакома, но Франклин криво усмехнулся: "Непроста первым его навестил врач" и не трудно угадывать, какой именно. Майерс был некрасивый, но приятный мужчина лет 40, коренастый, с пристальным, испытывающим взглядом, который как-то не сочетался с его дружелюбием и предупредительностью. Извините, что врываюсь вот так сразу, учтиво произнёс он. Но у меня просто нет другого выхода. Сегодня вечером я вылетаю на Новую Каледонию и вернусь только через неделю. Профессор Стивенс просил меня зайти к вам и передать наилучшие пожелания от него. Если вам что-нибудь понадобится, звоните мне. Мы постараемся всё устроить. Франклин отдал должное искусству, с каким Майерс обошёл подводные камни. Он не сказал: "Мы говорили о вашем заболевании с профессором Стивенсом", хотя, конечно, именно так и было, и не предложил прямо своих услуг подал всё так, словно Франклин не нуждается больше в лечении и присмотре. "Я вам очень признателен", искренне ответил Франклин. Доктор Майерс пришёлся ему по душе, и он решил не злиться попусту на надзор, которого ему всё равно не избежать. "Скажите, продолжал он, что здесь известно обо мне?" По ровным счётам ничего. Знаю-ти, что нужно помочь вам, возможно, скорее выучиться на смотрителя. Вы не думаете, это далеко не первый случай срочной переквалификации. Разумеется, будут любопытствовать, кто вы, что вы, от этого никуда не денешься. Пожалуй, в этом и заключается для вас главная трудность. Берли уже умирает от любопытства. Хотите послушать мой совет? Конечно, говорить вам работать с доном ни один день и будет только справедливо по отношению к нему поделиться с ним когда вы почувствуете что пришло время и это в ваших же интересах я уверен он всё поймёт если хотите могу сам ему объяснить франклин молча покачал головой возразить было нечего он понимал что майерс говорит дело рано или поздно истина все равно всплывет, оттягивать неизбежное, себе вредить. Но победа в борьбе за рассудок и уважение к себе была еще слишком непрочной, он боялся даже подумать о том, чтобы работать с людьми, посвященными в его тайну, как бы благожелательно к нему не относились. — Ну, хорошо, как решите, так и будет. Желаю удачи и, И надеюсь, что я не понадоблюсь вам как врач. Майерс давно ушёл, а Франклин всё ещё сидел на краешке кровати, обозревая свою будущую сферу море. Да, удача нужна ему. Он чувствовал, что интерес к жизни возрождается. Дело даже не в том, что все стараются ему помочь, К этому он, можно сказать, привык за последний месяц. Главное, он наконец-то сам увидел какой-то просвет, поверил, что может наполнить свою жизнь новым смыслом. Вдруг Франклин очнулся от размышлений и взглянул на часы. На 10 минут опаздывает на завтрак. Плохое начало новой жизни он представил себе как дон берли нетерпеливо ждёт его в столовой беспокоясь не случилось ли чего иду мой учитель с улыбкой сказал он он уже успел забыть когда шутил в последний раз